те на минуту замерли, глядя вверх и еще плотнее прижимаясь к стене колодца. Тихо и быстро переговорив о чем-то между собой, они снова поползли вверх. «Доберутся до провала и будут ждать, пока им снизу доски подтащат», — предположил Берг. Киск безразлично пожал плечами. «По крайней мере, это займет их на какое-то время. Первый безухи забрался на ступень и После которого одной ступени не доставало. Он попытался дотянуться рукой до следующей ступени, но и едва не сорвался вниз. Отшатнулся в сторону от провала, безухи прижался животом и грудью к стене так плотно, словно собирался втиснуть в неё своё тело. Левую руку он вытянул по ходу лестницы, а правую поднял вверх. Тело его начало клониться в сторону провала. Левая нога его скользнула по стене следом за рукой. Затем также медленно сдвинулись в сторону правой конечности. Безухий висел над пропастью, прилепившись ладонями и вывернутыми голыми ступнями к отвесной каменной стене. Вот это да, удивлённо произнёс Присоединившийся к Йискому Бергуджои. Летуны должно быть забыли предупредить нас, что безухие умеют ползать по стенам, сказал Кейск. Распластавшийся на стене безухий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 Кись развернулся на коленях, упал на грудь и подполз к противоположному краю площадки. Он не успел ничего увидеть, когда две четырёхпалые руки обхватили его за шею и потащили вниз. Вскрикнув от неожиданности, Кисьupёрся руками в край площадки. Безухи, держа человека за шею, подтянулся и Киську видел прямо перед собой два больших, горящих желтоватым огнём глаза, перечёркнутых по вертикали. узкими щелками зрачков. Джо и Берк ухватили киска за ноги и за пояс. Освободившись рукой, киск ударил Безухова в висок. Тот захрипел, но хватку не ослабил. Следующий удар с согнутым суставом среднего пальца киск нанес Безухому в глаз. Безухий визгливо вскрикнул, пальцы его заскользили по шее человека. Киск обеими руками схватил Безухова за запястье. Дернув руки Безухова в стороны, он оторвал их от себя и отпустил. Тело Безухова перевернулось и стукнулось спиной и затылком о стену. Только после этого от стены отклеились его ступни, и он полетел вниз. Отползая от края пропасти, Кийск успел заметить, что вся стена под ними облеплена ползущими вверх безухами. Следующего достигшего края площадки Безухова, Кийск сбил ударив каблуком в лоб. Берг выстрелил в голову, появившуюся чуть левее. Джой с размаху ударил прикладом по пальцам, уцепившимся за карниз рядом с ним. Безухие лезли вверх по стене, словно одержимые. Добравшиеся выскакивали на край стены, точно чертики из коробок, выбрасывали свое тело вверх. Те из них, кому не удавалось, сохранив равновесие удержаться на узкой полоске кирпича, с криками летели вниз.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 Кийск текнул Берга локтем в бок. Очистит безухих стену у арки, сказал он. Бери Джои и перебирайся на соседнее здание. А вы, господин Кийск, оглянулся на него Берг. Я пойду следом за вами. Берг подполз к краю площадки, выставив ствол гравиёта вперёд, он нажал на курок и провёл лучом по стене, сбивая прилипших к ней безухих.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 Теперь от выстрела в снизу его прикрывал выступ стены, с которым соединялся край арки. Но выбравшись на арочное перекрытие, он снова оказался бы под огнём. Придерживаясь рукой за стену, Берг выстрелил по ближайшим к нему безухам, прилипшим к стене, точно огромные жирные мухи. "Иди к Бергу", сказал Киск Джой. "Но, господин Киск", начал Блодравер, "делай, что тебе говорят", рявкнул на него Киск.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 Летуны, летуны приближаются.